Глава 2. Пришелец К 2130 году было открыто множество мелких астероидов. Локаторы, базирующиеся на Марсе, засекали их буквально по десятку в день. Компьютеры космического патруля автоматически вычисляли их орбиты и копили эти сведения в своей необъятной памяти на тот несчастный случай, если какой-нибудь фанатик-астроном поинтересуется итоговой статистикой. Статистика выглядела очень впечатляюще. Самый крупный из астероидов Церера был обнаружен в первый день XIX века и понадобилось больше 120 лет, чтобы довести счет карликовых планет до тысячи. Сотни их открывали, тут же теряли, а затем находили заново. Астероиды роились так густо, что один сердитый астроном обозвал их паразитами небес. Его, наверное, потрясло бы, что космический патруль ухитряется следить за каждым из полумиллиона астероидов. Среди них только пять гигантов – Церера, Паллада, Юнона, Авномия и Веста – превышали в поперечнике 200 километров, подавляющее большинство астероидов составляли в сущности валуны переростки, вполне уместные в каком-нибудь живописном парке. Почти все они двигались по орбитам лежащим между Марсом и юпитером. Внимание космического патруля привлекали лишь те, которые подходили намного ближе к Солнцу и, следовательно, представляли собой потенциальную опасность. Но и среди таких едва ли один из тысячи, хоть однажды за всю историю Солнечной системы, приближался к Земле на расстоянии меньше миллиона километров. Объект, внесенный в каталоги первоначально под номером 31 дробь 439, год открытия плюс порядковый номер, Локаторы засекли еще за орбитой Юпитера. В самом его местонахождении не было ничего необычного. Немало астероидов, прежде чем вернуться к своему повелителю Солнцу, отдаляется от него до Сатурна и даже за Сатурн. А Туле-2, самый дальний из всех, настолько близко подлетает к Урану, что, похоже, некогда являлся его Луной. Но засечь астероид на таком расстоянии до сих пор не удавалось. Очевидно, номер 31 дробь 439 отличался огромными размерами. По силе отраженного сигнала компьютеры определили, что диаметр астероида составляет не менее 40 километров. Такого великана не открывали, наверное, добрую сотню лет, и оставалось только недоумевать, почему же никто не обнаружил его намного раньше. Когда вычислили элементы орбиты нового астероида, загадка вроде бы разрешилась – однако на смену ей пришла другая, более существенная. Номер 31 439 вовсе не был обыкновенным астероидом, бегущим по эллиптической орбите и повторяющим ее с точностью часового механизма каждые несколько лет. Он оказался одиноким межзвездным скитальцем, посетившим Солнечную систему в первый и последний раз и двигался так стремительно, что даже гравитационное поле Солнца не способно было взять его в плен. Пронзив орбиты Юпитера, Марса, Земли, Венеры и Меркурия, и непрерывно набирая скорость, он должен был, в конце концов, обогнуть Солнце и вновь уйти в неведомое. Тогда-то, закончив вычисление, компьютеры послали людям сигнал «Внимание!» Мы откопали для вас кое-что интересное. И номер тридцать один четыреста тридцать девять впервые привлек внимание человечества. Легкий шквал возбуждения в штате космического патруля и межзвездного бродягу вместо заурядного номера удостоили имени собственного. Астрономы давно уже исчерпали как греческую, так и римскую мифологию и теперь принялись за индуистский пантеон. Номер 31 дробь 439 нарекли именем Рама. Средства массовой информации подняли было шум вокруг небесного гостя, но через 2-3 дня вынуждены утихли. Кричать оказалось не о чем. Все данные о Раме исчерпывались двумя параметрами – необычной орбитой и удивительными размерами. Но и размеры, вычисленные по силе отраженного радиосигнала, еще нельзя было считать окончательно установленными. В телескоп Рама по-прежнему казался слабенькой звездочкой пятнадцатой величины, а видимом диске не могло быть еще и речи. Но по мере того, как он продвигался к центру Солнечной системы, величина и яркость должны были постепенно возрастать, прежде чем Рама скроется навсегда. Орбитальные обсерватории сумеют составить более точное представление о его форме и размерах. А может статься, времени впереди еще достаточно, какой-нибудь космический корабль, не отклоняясь от маршрута, приблизится к пришельцу настолько, чтобы сделать четкие фотографии. Специальное свидание с Рамой представлялось в высшей степени невероятным. Слишком велики оказались бы энергетические затраты, ведь объект исследования пересекал орбиты планет со скоростью более ста тысяч километров в час. И мир благополучно забыл о раме. Мир, но не астрономы. Напротив, их интерес к нему неуклонно обострялся. Необычный астероид задавал им все новые загадки. Прежде всего возник вопрос, почему яркость рамы остается постоянной? Всем известным астероидам, всем без исключения, свойственны определенные колебания яркости, то нарастающие, то слабеющие с периодом в несколько часов. Давным-давно было установлено, что эти колебания – неизбежное следствие вращения астероидов и их неправильной формы. Они кувыркаются по своим орбитам, и отражающие поверхности, обращенные к Солнцу, непрерывно сменяют друг друга, соответственно, изменяется и яркость. Яркость рамы оставалась постоянной. То ли этот астероид вообще не вращался, то ли имел идеально правильную форму. Оба эти объяснения выглядели одинаково неправдоподобно. Разгадки пришлось ждать многие месяцы. Большие, вынесенные в космос телескопы, без устали всматривались в дальние глубины Вселенной и не могли отвлекаться на подобные пустяки. Орбитальная астрономия – удовольствие дорогое. Время на крупных инструментах расписано по минутам, и каждая минута оценивается примерно в тысячу долларов. Доктор Уильям Стэнтон – никогда не получил бы в свое распоряжение двухсотметровый рефлектор на обратной стороне Луны, если бы другая, много более важная программа не сорвалась из-за отказа какого-то грошового конденсатора. Беда, постигшая коллегу, обернулась для Стентона редкостной удачей. Он, разумеется, и не догадывался о ней, пока на следующий день не обработал полученные данные с помощью компьютера. И даже увидев результаты на экране, он не сразу смог осознать их смысл. Яркость солнечного света отраженного рамой все-таки не была абсолютно постоянной. прослеживались колебания слабые, едва уловимые, но несомненные и главное регулярные колебания. Подобно всем другим астероидам рама вращался вокруг своей оси. Но если на обычном астероиде сутки продолжались несколько часов, рама совершал полный оборот. За четыре минуты. Доктор Стентон тотчас же проделал примерный подсчет. Результатом трудно было поверить. Скорость вращения этого крошечного мерка на экваторе превышала тысячу километров в час. Всякая попытка совершить посадку где-либо, кроме полюсов, окончилась бы весьма плачевно. Центробежная сила на экваторе рамы отбросила бы любое тело с ускорением почти равным земному ускорению свободного падения. Космическая пыль и та не могла удержаться на поверхности рамы. Удивительно, как подобное тело вообще ухитрилось сохранить себя в целости, не рассыпавшись по пути на миллионы осколков. Объект диаметром 40 километров с периодом вращения вокруг оси равным 4 минутам, Так спрашивается, втиснуть такое чудище в астрономическую картину мира. Стентон был человек, не лишенный воображения. Больше того, порою склонный к поспешным выводам, и он не замедлил сделать заключение, которое на какое-то время совершенно выбило его из колеи. Единственным экспонатом небесного зверинца, соответствующим полученному описанию, оказывалось... Нейтронная звезда. А что если рама в самом деле представляет собой мертвое солнце, бешено вращающийся шар из сверхплотной материи, каждый кубический сантиметр которой весит сотни миллионов тонн? В ту же секунду в распаленном воображении доктора Стентона вспыхнули картины, навеянные классическим уэлсовским рассказом «Звезда». Впервые он прочитал этот рассказ еще в детстве, и именно Уэллс пробудил в юном Стентоне интерес к астрономии. За два столетия рассказ ни на йоту не потерял своей впечатляющей и устрашающей силы. Стентон не мог забыть ураганы, исполинские приливные волны. Проглоченные морем города, неисчислимые разрушения, вызванные Уэллсовской звездой-гостьей, когда та, предварительно столкнувшись с Юпитером, пролетала мимо Земли в сторону Солнца. Правда, звезда, которую нарисовал старик Уэллс, была не холодной, а раскаленной до бела. Но это вряд ли что-то меняло. Полностью остывшее тело... Светящее отраженным светом способно убивать одним своим притяжением с такой же легкостью, как раскаленное теплом. Масса звездных размеров, вторгшаяся в Солнечную систему, неизбежно повлияет на орбиты планет. А ведь достаточно Земле передвинуться на 2-3 миллиона километров ближе к Солнцу или дальше от него, как тонкий климатический баланс окажется безвозвратно нарушенным. Антарктическая ледовая шапка растает и затопит низменности и равнины, или того хуже, океаны замерзнут, и мир закоченеет в оковах вечной зимы. Чуть подтолкни землю в любом из двух направлений — и готово. Тут доктор Стэнтон, наконец, расслабился и вздохнул с облегчением. «Все это чепуха. Стыдитесь, доктор, стыдитесь». Рама никак не может состоять из сверхплотной материи. Масса таких размеров не могла бы проникнуть так глубоко в солнечную систему, не вызвав в ней беспорядка, который давным-давно выдал бы себя с головой. Дальние планеты наверняка отклонились бы от привычных орбит, а ведь именно возмущение в небесной механике привели к открытию Нептуна, Плутона и Персефоны. Положительно невозможно, чтобы никто не заметил возмущение, вызванных гигантской массой мертвого Солнца. И все-таки жаль, что это невозможно. Встреча с черной звездой стала бы для астрономов событием. События были еще впереди.